Это акустический бакен, который посылает сигналы с интервалами 12 секунд. Но не это самое удивительное. Мать полагает, что это сигнал внеземного происхождения. Эти слова вызвали ропот удивления. Когда в волнении немного улеглось, Даллас пояснил. Мать не совсем в этом уверена. И этого уже я не понимаю. Я никогда прежде не видел, чтобы компьютер сомневался. Неведение, может быть, но не сомнение. Я впервые сталкиваюсь с этим.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 Она нажала клавишу и отсек наполнился свисящим шумом, создававшим постоянный фон. Внезапно раздался звук, от которому присутствующих морож побежал по коже. Он продолжался 12 секунд и снова сменился фоновым шумом. О господи, произнес потрясенный кеййн. Ламберт выключила динамик и в отсеке воцарилась тишина. Что же это такое, черт побери риипли передернула, словно она увидела от дохлять на своей тарелке во время обеда. никогда не слышал такого сигнала тревоги мать назвала эти сигналы чужими что-то в них ускользает от ее понимания а вдруг это голос высказал предположение lambберт и тут же пожалела о сказанном увидев какое впечатление ее слова произвели на окружающих скоро узнаем ты установил точное местонахождение багина я обнаружил планету откуда поступают эти звуки Ламберт повернулся к терминалу, предпочитая впредь иметь дело с техникой, чем высказывать обескураживающие мысли. Мы достаточно близки. Иначе мать не разбудила бы нас, пробормотала Рипли. Сообщаю координаты. Прямое восхождение. 6 минут 20 секунд. Склонение минус 39 градусов 2 секунды. Покажи мне ее на экране. Навигатор нажал несколько кнопок и один из обзорных экранов ожил, дав изображение ярко светящейся точке. вы высокоая альбеда нельзя ли приблизить изображение постараюсь внезапное изображение увеличилось и глазам присутствующих предстала невыразительное слегка сплющенная из пылесов планетка паряящие в пустоте черт ее побери сказал даллас безлобно ты уверена что это она там их довольно много все верно это она небольшой планетоид не больше 1200 километров в диаметре переувращение и По предварительным данным около двух часов, через десять минут скажу точнее. Для начала неплохо, какова сила тяжести? Ламберт сделала выборку информации. 86 сотых, должно быть довольно плотное небесное тело. Только не говоря об этом Паркеру и Бретту, сказала Рипли. Они решат, что эта планетка состоит из тяжелых металлов и вместо поисков источника сигналов займутся старательским делом. Реакция Эши была более прозаической. Мы сможем по ней нормально передвигаться. Экипаж занялся подготовкой к выходу на орбиту неизвестной планеты. коорабль приближался к ней, буксирует за собой огромную платформу с резерву армию и перегонной установкой. Приближаемся к эпоге расчетной орбиты начиная счет 20 секунд 19 18 Лаберт продолжал обратный отсчет, а вокруг работали остальные. Поворот корабля направо по рысканию на 92 градуса деловито произнес Кейн. Бксир с грузом начала разворот, проделывая в космическом пространстве немысленный пероэт. Были включены вспомогательные двигатели. Есть выход на экваториальную орбиту доложил эш. Сообще давление в камере сгорания. Эш проверил показания и не поворачиваясь сдалутсу сказал 3,45 сот ньюона на квадратный метр сэр. Доложи, если оно изменится.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 запоминая и сопоставляя десятки постоянно меняющихся показаний. Пилотированием корабля в открытом космосе обычно занимались компьютеры. Совсем иное дело- полета в атмосфере. Здесь все зависело от мастерства пилота. Корабль коснулся брюхом серо коричневых облаков. В внизуизу должно быть довольно противно, риибли подумалась. как это похоже на Даоса, они опускались на совершенно незнакомую планету, откуда другой космический корабль посылает в пространство нечеловеческие сигналы тревоги. П впередди их ждет полная неизвестность, а длядалоса это всего лишь противно. Она часто задумывалась, почему такой квалифицированный специалист, как их капитан, пилотирует буксиры. подобные норстрома. Если бы рипли могла читать мысли Даоса, ответ ей очень бы удивил. ему просто нравилось это занятие. «Расчёт вертикального спуска завершенный, начинаем спускаться. Небольшая корректировка курса», дол – доложила Ламберт. «Какую поправку надо сделать на метеоусловия?» «Пока всё нормально, сэр. О метеоусловиях можно будет судить, когда спустимся ниже облачного покрова». Нострома зашёл в толщу облаков, и обзор на экраны завлакло мутью. Однако приборы по-прежнему действовали исправно. Корабль несколько раз тряхнуло, но в целом вход в плотные слои атмосферы прошёл благополучно. благодаря точности курса, проложенному Ламберт, и мастерству Далласа, как пилота. Атмосферные вихри продолжали толкать корабль. «Турбулентность», – проговорила Рипли, пытаясь справиться с управлением. «Включи навигационные и посадочные огни», – Даллас пытался разглядеть что-либо в обзорных экранах. «Может быть, удастся что-то увидеть?» «Вы не сможете тягаться с приборами», – сказал Эш, «особенно в таких условиях». «Конечно, я не смогу их заменить»,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 что это такое ты слышишь да бред нервничает всматривался в показании приборов падает давление в воздухозаборном устройстве номер три должно быть мы потеряли предохранительный кожух до да, третий воздухозабор вышел из строя через него идет пыль отключи его немедленно а что я по-воему делаю превосхода ничего не скажешь теперь все забито пылью ничего страшного я надеюсь сказал бред можно пустить воздух в обход выдать всю пыль обратно боюсь не все так просто паркеру не хотелось думать о том что эта абразивная пыль могла сделать с изоляцией воздуха забора сквозь что же черт побери и летим это что облака или скалы или или если мы не разобьемся то уж во всяком случае можем схлопотать короткое измыкание в какой-нибудь важной цепи не подозревая о том, Что происходит у инженеров, пятеро астронавтов в командном отсеке напряженно работали, чтобы посадить буксир целым и невредимым, как можно ближе к Бакену. «Приближаемся к источнику сигнала». Ламберт напряженно наблюдал за датчиками. «Осталось 25 километров. 20, 10, 5». «Замедляем вход и разворачиваемся». Далл склонился над рычагами ручного управления. «Корректировка курса на 3 градуса, 4 минуты вправо». Пять километров до центра поисковой окружности. Далл снова взялся за рычаги. Три километра. Два. Голос Ламберт звучал взволнованно, то ли от близости источника сигнала, то ли от сознания, связанного с ним опасности. Мы практически кружим прямо над Бакеном. Отличная работа, Ламберт. Рипли, на что похожа местность? Выбери место посадки. Уже занимаюсь этим, сэр. По мере того, как Рипли всматривал с дисплей, недовольство ее росло. следила за тем чтобы корабль не удалялся от цели в то время как рипли пытался составить представление о невидимом ландшафте судя по показаниям приборов это было практически ровной пустыни рада уловил помехи доложил рипли со она тоже фиксирует помехи тоже вы и в инфракрасном диапазоне сейчас посмотрю в ультрафиолетовым есть место для посадки насколько я могу судить сказала рипли полностью расслабившись внизу абсолютно ровная поверхность садиться можно где угоднодаллас мысленно представил себе потоки лавы слегка покрытые сверху застывшей коркой да но что это за поверхность вода песок или что и что это вообще еййн это необходимо уточнить поскольку внизу ровно я могу опустить корабль без опаски так низко насколько потребуется Ккен щелкнул тумбллерами пока трудно сказать определенный сэр даллас еще немного снизился и Ламберт следила за датчиками. Ниже опускаться было уже опасно. При такой скорости, с которой они летели, малейшая неожиданность могла привести к критической потере контроля. Кейн всматривался в, кон в контурные линии, которые вычерчивали корабейный сканер. «Так, теперь ясно. Это остывшая планета. В основном базальт, местами реолит. Кое-где застывшая лава. Никаких следов тектонической деятельности. Ты абсолютно в этом уверен?» – спросил Даллас. Планетка слишком стара, чтобы это было иначе. В голосе старшего помощника прозвучало лёгкое раздражение. Можете не сомневаться. Думаете, мне хочется, чтобы мы приземлились с жерли вулкана? Хорошо, хорошо, извини меня. Просто я хотел убедиться. Со времени учёбы мне не приходилось совершать посадку без карты Бакенов. Я немного нервничаю. Как и мы все, немедленно откликнулся Ламберт. Тогда будем садиться. Никто не возражал. Я буду снижаться по спирали, и насколько позволит ветер, постараюсь сесть ближе к цели. Следи за бакелом, Ламберт. Мне бы не хотелось сесть прямо на крышу попавшего в беду корабля. Предупреди меня, если мы приблизимся на опасное расстояние. Были сделаны необходимые уточнения, и корабль начал снижаться, борясь с беснующимся ветром. Высота я 15 километров вела отсчет рипли. 12, 10, 8. Скорость полета снижалась. 5, 3...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 Астронавты не сводили глаз с экранов. Осталось 900 метров. 800, 700, 600. Рипли продолжала отсчет метров в сотнях. Зачем перешла на десятки? В пяти метрах над поверхностью корабль замер, словно колеблись. «Выпустить посадочные опоры!» Кейн моментально отреагировал на команду. Несколько толстых металлических ног выдвинулись из брюха корабля, сделав его похожим на гигантского жука. «Четыре метра! Уф!» Рипли остановилась. Корабль остановился тоже, едва его упоры коснулись бесплодной каменистой поверхности планеты. Мощные амортизаторы смягчили посадку. Мы сели. Внезапно раздался щелчок. Вероятно, где-то произошло короткое замыкание, корабль содрогнулся. Его металлический корпус завибрировал, издавая звук, похожий на стон. Свет в командном отсеке погас, датчики предупредили об опасности. Масштабы аварии росли, как снежный ком. Когда удар сотряс инженерный отсек, Паркер и Брэд готовились открыть по очередной банке пива. Сквозь стеклянные стены, свои кабины они увидели, как в машинном отделении взорвались трубы, проложенные над потолком. У них в кабине загорелось и взорвались три панели. Свет погас, Паркер пытался нащупать выключатели запасного генератора. В командном отсеке царило смятение. Когда воткался и вопросы немного поутихли, Ламберт высказал здравую мысль. «Запасной генератор, наверное, поврежден».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 «Паркер, что случилось? Каково состояние механизмов?» «Гнусное». У голоса Паркера слышалась тревога. «Проклятая пыль набилась в двигателе. Мы не смогли вовремя от нее избавиться. Произошло возгорание. И значительное», — добавил Бретт. Возникла пауза, во время которой было слышно лист шипения огнетушителем в инженерном отсеке. «Воздухозаборники засорены!» Наконец раздался голос Бретта. «У нас невыносимо жарко. Боюсь, сгорел целый отсек». Даллас посмотрел на Рипли.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 Не запустив генератор мы ничего не сможем увидеть батареи для этого недостаточно акустическим сенсором требовалось меньше энергии они смогли донести на людей голос дикой планеты в отсеке хорошо было слышно как снаружи за забывавал ветер лучше бы мы приземлились днем поежилось фламберт тогда бы мы смогли все увидеть своими глазами в чем дело lambберт подразнил и кей боишься темноты она не отреагировал на шутку знакомой темноты я не боюсь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 ripпли Рип, предприняла новую попытку но вновь безуспешно они оставались пустыми как мозг бухгалтера компании она склонилась к селектору ты уверен паркер что это все девушка почувствовала что впервые испытывает симпатии к паркеру и бреду с тех пор как они стали членами экипажа точнее с тех пор как она стала членом экипажа так как у паркера стаж работа на нострома был больше паркер откашился пока да и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 трубопроводов изменить прокладки поврежденных воздухозаборов это в первую очередь но мы не сможем как следует зафиксировать трубопровода пока не поставим корабль на стационарный ремонт это будет временное приспособление понимаю что еще я уже говорил 12 модуль там серьезное повреждения как это случилось пыль не совсем паркер делал паузу обсудить что-то с бредом затем вернулся к селектору Частицы пыли слиплись внутри воздуха забора, спеклись и вызвали перегрев, ставший причиной пожара. Что с этим можно сделать, спросил Даллас. Так или иначе, систему надо бы ремонтировать, заменить ее было нечем. Думаю, да. Брэд тоже так считает, мы можем ее прочистить, снова откачать воздух и проверить, будет ли держаться вакуум.